Дуб, к сожалению, лишь на втором месте. Что происходит с немецкими дубами? Газеты пестрят заголовками. В бассейне Рейна и Майна, а также во многих других регионах, участились случаи гибели деревьев. В городах за это несет ответственность дубовый походный шелкопряд. А в лесах дуб нередко проигрывается перничестве с буком. Без помощи человека дуб во многих местах исчезает. А ведь данное дерево является символом непоколебимой стойкости и выносливости. Неужели это только миф? Не совсем. Раньше дуб представлял собой куда большую значимость для человека, чем сейчас. Из его твердой древесины строили не только здания, но и морские военные корабли. Осенний урожай желудей? позволял как следует откормить свиней перед забоем. А что сегодня? В естественных условиях дубы растут, как правило, поодиночке, не образуя лесных массивов. Для ведения хозяйственной деятельности этого недостаточно. И дубовые рощи высаживаются искусственно. В результате возникают проблемы, свойственные и всем другим плантациям. Бабочки, специализирующиеся на определенных видах растений, опустошают порой целые леса. А особое раздолье для дубового шелкопряда. Ему нужны хорошо освещенные солнцем кроны дубов, а их в лесничество хватает. Из-за постоянных прореживаний и вырубок в дубовых лесах возникают прогалины, со всех сторон открывающие дорогу солнечным лучам. Благодаря этому Вредители чувствуют себя очень комфортно.